10. Агентесса Марьям отключила систему жизнеобеспечения своего Кокона, как только ей стало известно, что судно замедлилось, и его собираются подвергнуть досмотру. Все данные о состоянии корабля и окружающего пространства поступали на ее крохотный наручный терминал, для того, чтобы агентесса могла контролировать обстановку и что-то предпринять в случае угрозы раскрытия. Что ж, это заранее предусмотрели, и потому подготовили спецконтейнер. Он, как и прочие, был заставлен всяческим грузом, в частности различной электроникой. А в центре находился ее гроб, в котором можно было, помимо лежачего положения, сидеть согнувшись при погибели и прижав колени к груди. Пока все шло нормально. Отключив системы жизнеобеспечения, чтобы не фанили и не выдали ее, она воспользовалась дыхательным аппаратом замкнутого цикла. Окон, выполненные из специальных материалов, должен уберечь ее от сканирующей аппаратуры и показать, что ничего не предусмотренного в декларации о контейнере нет, только заявленный груз. Марьям имела возможность отслеживать передвижение досмотровой команды по мини-камерам, установленным по всему кораблю, и особенно ее интересовала камера под номером 117, показывающая контейнер 42-15. По общему плану грузового отсека было видно, как таможенники медленно продвигаются по коридорам, не оставляя без внимания ни одного контейнера, сканируя их под разными углами и режимами работы оборудования. Лишь какие дотошные, и с некоторой неприязнью подумала агентесса. Таможенники тем временем медленно, но верно подбирались к ее убежищу. Несмотря на полную гарантию необнаружения обычными спецсредствами, Марьям с неудовольствием отметила, как у нее учащенно забилось сердце. Также непроизвольно она взяла в руки пистолет. — Успокойся. Вдруг корабль тряхнула. Несколько человек из команды от нежиданности попадало на пол и витиевато выругалось. Что происходит? Обеспокоенно затребовали информацию сразу непосредственный командир таможенников и командир группы охраны. На пути оказался астероид, пришлось чуток поправить курс. — Ясно. Успокоившись, таможенники продолжили работу по скарнированию контейнеров и поиску незаконного груза. Агентеса для снижения ритма сердцебиения хотела вздохнуть полной грудью, но не получилось. Дыхательный аппарат мог выдать только определенную дозу воздушной смеси, предназначенную для спокойного и ровного дыхания. Проклятие. Насчет экипажа, а также старшего помощника и боцмана, она не беспокоилась, выдать ее они не могли. Просто потому, что ни они и никто иной на корабле просто не знали о ее существовании, так что агенты КФБ старались напрасно. К контейнерному способу перевозки пришли не сразу, а после того, как завалилось несколько внедряемых агентов, коих пытались перевести То, как пассажиров, то, как членов команды различных судов. Всех их вычисляли или сдавали, посвященные в ходе проверок. Агентесса знала, что беспокоиться и нечего. Все, кого внедряли с помощью контейнеров, добрались до места назначения. Доберется и она. Не она первая, и тем более не последняя. Но вот досмотрщики дошли и до нее. Сердце ушло в пятки, и ладонь, сжимавшая рукоять пистолета, мгновенно вспотела. Благо спецпокрытия рукояти компенсировало этот физиологический процесс, и пистолет в руке лежал как улитой и не думал выскальзывать. «Так, что тут у нас?» — спросил сам себя начальник группы досмотра по имени Тимати, и посмотрел список груза. «Ага. Контейнер 42, дробь 15». «Ну что там?» — поинтересовался его приятель Диего. «Компьютеры». «Ух ты! Новейшее поколение!» — заглянул через плечо с восхищением, выдохнул Диего. У агентессы что-то забурлило в животе. Не понравилось ей, как взглянули друг на друга эти двое. Так переглядываются между собой сообщники, которым в голову одновременно пришла одна и та же мысль. А то, что они еще и кивнули друг другу, говорило о том, что они пришли к какому-то соглашению. «Что показывает сканер?» — спросил Тимоти. — А, э, какие-то непонятки, сэр, — доложил оператор сканера, быстро врубившись в тему и пожелав оказаться в деле. — Значит, надо проверить. Безапелляционно завел командир и распорядился. — Скрывайте. Сопровождающий груз попытался протестовать, заявляя, что все в порядке, но его грубо оттеснили охранники. — Ничего, парень, от пары десятка комплектов не убудет, а компания не разорится. Тут их пять тысяч штук, — сказал Диего, снимая пломбу кусачками и скрывая контейнер. — Спишешь на естественную убыль. Какая еще естественная убыль? Это же не скоропортящиеся продукты. Придумай. Но... Отвали, а то в уходам. Экспедитор, затравленно взглянул на таможенников, отошел в сторону. Ух ты! Сразу несколько человек взяли себя по коробке с интересом разглядывая упаковку. Можешь закрывать диск, сказал Тимати, пряча украденный ноутбук в сумке. А ты, сморчок если кому скажешь, можешь сразу место на кладбище заказывать, предупредил экспедитор-грозный охранник из бывших абордажников. Если уж на то пошло, можешь себе несколько штук взять, в порядке компенсации, и чтоб не так обидно было. Диего стал закрывать контейнер, как корабль снова тряхнуло. Не иначе на пути появился еще один блуждающий астероид. От этого толчка коробки с новейшими ноутбуками камнепадом посыпались из открытого контейнера, подгибая под собой вороватых таможенников. С руганью они стали убираться из завала, поклиная поганого пилота, у которого руки растут совсем не из того места, откуда им следует расти. Наконец они выбрались из кучи, помогая друг другу и спрашивая, не прибила ли кого. Все в норме. А это, что за черт, также выбравшись из завала, спросил, как ни экспедитор, которому полагалось знать о своем грузе все.